245-й день в мире Содома, полдень, заброшенный город в высоком лесу, он же тридевятое царство, тридесятое государство, башня мудрости. Анна Сергеевна Струмилина, мак разума и главная вытирательница сопливых носов. Однажды я вдруг подумала, что прошел уже без малого год с тех пор, как мы покинули наш родной мир. А ведь мы еще ни разу не отмечали ни одного дня рождения. Конечно, при столь интенсивном ритме жизни не мудрено забыть о таких вещах, тем более в каждом мире имеется свой календарь, или не имеется никакого, как в мире Содома. Но все же без празднования дней рождения никак не обойтись. Если я не ошиблась в подсчетах, то пройдет еще чуть больше двух месяцев, и мои вытянувшиеся, позрослевшие и загоревшие гаврики станут старше на целый год. Подумать только. Мы уже 297 дней путешествуем вместе с армией Серегина через различные миры, меняя их и силу своих возможностей, а они в отместку накладывают на нас свой отпечаток. Это не пустяки. И ту то когда нашему путешествию исполнится ровный год, обязательно надо будет отметить как наш общий день рождения. Не только моих гавриков, и мой, но и Ники, Серегина и всех его бойцов, которые одновременно с нами попали в мир подвалов, очутившись на берегу горячей речки. Надо же, как быстро летит время. А ведь кажется, что это было только вчера. Размышляя об этом, я машинально терла лоб и хмурилась. В разгар моих раздумий я вдруг услышала участливый тихий голосок прямо над духу: Мамочка Анна, чего загрустила? Или грустная мысль тебя навестила? Ну, конечно же, это моя шалунья Белла, которая только что проснулась и, потихоньку выбравшись из своей корзины, незаметно подкрылась ко мне. С некоторых пор она взяла привычку изъясняться в тихотворной форме, а также совершенно неожиданно появляться там, где ее совсем не ждали, из-за чего нередко возникали казусы и недоразумения. Кстати, мы с девочками уже успели нашить ей обширный гардероб, и она каждый день меняла наряды. М -м -м. Моя куколка знала толк в развлечениях. Свои эскапады она называла «ходить знакомиться» и буквально с самых первых дней, с момента своего сотворения, принялась навещать всех, кто так или иначе ее заинтересовал. Частенько, проснувшись утром, я обнаруживала ее кроватку-корзину пустой, это значило, что вскоре где-то непременно вспыхнет переполох. Первое время о моей малышке почти никто еще не знал, поэтому она развлекалась от всей своей маленькой кукольной души. Можете представить себе чувство, скажем, какого-нибудь солдата из танкового полка, когда, открыв на рассвете глаза, он наблюдает такую картину. Миниатюрная девочка сидит напротив него на спинке кровати и, болтая ногами, заявляет, что с вечера он плохо начистил свои сапоги и подшил подворотничок, и за это ему обязательно влетит от сержанта. Естественно, первый вопрос, вырывающийся у обалдевшего солдатика, это «Ты кто?». Ну и ответ, разумеется, сражает на повал. «Я Белочка, а вас как зовут?» Несчастный теряет дар речи, лихорадочно соображая, с какой бы стати его навестила Белочка. Неважно, в каком образе, главное, что она сама представилась. А маленькая проказница тем временем надувает губки и обиженно сообщает. «Нет, я с вами не играю. Ваше имя я не знаю. Как же будем мы общаться? Как к вам можно обращаться?» Тут обескураженный парень, уже не раздумывая, галлюцинация это или нет, представляется «Э, «Я Алексей». И со вздохом добавляет «Приятно познакомиться с тобой, Белочка». А хитрая кукла, просеяв улыбкой и послав парнишке воздушный поцелуй со словами «Вам желаю не скучать, мы увидимся опять», ловко соскакивает со спинки кровати и исчезает. А товарищи потом спрашивают солдатика, с кем это он общался ни свет ни заря, и, разумеется, не верит ему до тех пор, пока их самих не посетит Белочка. Итак, кукла была расположена послушать мои соображения. Когда я их изложил, она заулыбалась и радостно задекламировала. «День рождения — это круто! День рождения — это класс! Так давай-ка мы устроим суперпраздник для всех нас!» «Давай, конечно. Надо только обдумать, как все организовать, когда придет время». «Белла, кстати, а почему ты вдруг заговорила рифмами?» — поинтересовался я. «А просто так. Мне нравится стихи сочинять. Правда, у меня здорово получается?» — посела малышка, сияя самодовольной лыбкой. — Ну, Белла, стихами это трудно назвать, — ответил я. — Так, рифмованные фразы. — Да, — обиделась скуку Ты не обижайся, детка, — поспешил я и успокоить. У тебя, конечно, очень здорово получается рифмовать свои мысли, но так умеет любой рэпер. Поэзия — это нечто другое. Вот послушай. Расступились на площади здания... Листья клёна целуют звезду. Нынче ночью большое гуляние, и веселье, и праздник в саду. Прочитал я по памяти первое, что пришло в голову. Я поняла, мамочка Анна, воскликнула белочка-воснежка и задумалась на продолжительное время. Я догадываюсь, что созданная мной кукла является чем-то вроде моего второго я. Фактически это и была я сама. Душой моего творения стала та часть моей личности, которая во мне почти не проявлялась, заглушенная самоконтролем, и теперь Белла забрала ее в себя. Да, мне иногда тоже хотелось быть сбалмошной, смешной, капризной, устраивать проказы и розыгрыши, быть непосредственной, говорить, что думаешь, не скрывать своих чувств. Но статус взрослого человека не позволял всего этого. И с появлением Белочки жизнь моя явно стала веселей. При помощи куклы мне удавалось избавиться от психологического напряжения. А его этого напряжения хватало. В частности, мне доставляло беспокойство то, что маленькая варка Ассаль стала как-то странно вести себя. Она явно решила подражать лилиткам от рождения щеголяющими топлис и тоже почему-то начала перенимать их привычку, заголять верхнюю часть тела. Внушения на нее почти не действовали. Подойдешь, объяснишь, что так нельзя. Молча кивается, соглашается, а потом глядь, снова щеголяя в неподавающем виде, в компании своих призванных. Мне это показалось странным. Авары воспитывали своих девочек в строгости, и скромность была привита им с рождения. Едва ли можно было естественным путем так быстро изменить свой образ поведения в прямо противоположную сторону. Взглянуть в ее голову? Или не надо? Пожалуй, не буду. Попробую проанализировать ситуацию. Ассаль у нас девочка уникальная в своем роде. Она обладает даром, свойственным очень и очень немногим. Это способность производить призыв пока она всего лишь четвертая с таким даром из тех, кого мы знаем. А что означает способность производить призыв? А то, что приносимые клятвы обоюдны. И не только призываемый становится верным призывающему, но и наоборот, потому что призыв – это не диктат, а симбиоз. То есть они влияют друг на друга. Только вот тут все зависит от того, Насколько сильна та личность, что призывает. Если достаточно сильна, то ее влияние на призываемых сильнее, чем их на нее. Серегин после своего призыва уже за пару недель превратил аморфную толпу из бойцовых лилиток, волчиц, курсантов, а также солдат и офицеров танкового полка в слаженный боевой коллектив, где все ведут себя по стандартным для него психологическим установкам. Амазонки утратили свое стремление бегать голышом. Лилитки, образно говоря, забыли о том, что они лилитки, и повели себя как почти обычные девушки и женщины. Волчицы утратили свою патологическую угрюмость и с интересом начали поглядывать на парней. При этом он их не принуждает, чего нет, того нет. Он просто предлагает своим верным – делай как я, делай вместе со мной, делай лучше меня. Стоп. А что, если призванные осаль юные лилитки в силу своей большей численности непроизвольно оказывают воздействие на девочку с еще неразвитой и неокрепшей психикой, передавая ей свои привычки и образ мысли? Наверняка так оно и есть. И это не очень хорошо, точнее, очень нехорошо. Однако не стоит паниковать, пожалуй, нужно просто проконсультироваться с Серегиным по этому вопросу. Ведь она же его верная, и он силой своей воли способен направить ее на пусть истинной, укрепить и поддержать. И вообще, ничего не бывает просто так. И, возможно, произошедшая сосаль тоже может сыграть в нашей жизни важную роль.